— Вы — Нина? — улыбнулась Елена обычной в таких случаях улыбкой, чуть заискивающей и располагающей к доверию. — Допустим, я... — женщина окинула Лену равнодушным взглядом, но в глазах ее все же мелькнула искорка интереса к элегантной незнакомке. Их разделял небольшой столик. Кругом сновали покупатели. — Я к вам от Димы, — негромко и многозначительно сказала Лена и сразу ощутила, как насторожилась и как бы отдалилась ее собеседница. «Не знаю никакого Димы», — поспешно и резко ответила она. «А вы вспомните», — вкратчиво сказала Лена. «Он-то вас знает». «Мало ли кто меня знает и кого я не знаю. Может быть, вам его описать?» «И описывать нечего. А что вам надо?» «Если вы Диму не знаете, то ничего не надо», — спокойно ответила Лена. — А если знаете, тогда много чего надо. — Ну вот что, гражданочка, — администратор чепорно поджала губы, — мне с вами пустые разговоры вести некогда. — А у нас с вами получился совсем не пустой разговор, — загадочно улыбнулась Лена. — Совсем не пустой, Нина Сергеевна. Женщина бросила на Лену обеспокоенный взгляд. — Чем же это не пустой? — не выдержав, спросила она. — Кое-что интересное вы мне все-таки сообщили, — сказала Лена. — Ну что ж, раз так, будем прощаться, Нина Сергеевна. Женщина казалась окончательно сбитой с толку, до того внешний вид Лены не вязался с этим странным и опасным разговором. — Не пойму, чего я вам такого интересного сказала, — пробормотала она. — А как же, — усмехнулась Лена, — ведь просто так от знакомых не отказываются. — Да что вам надо? Понизив голос, настойчиво спросила Нина, «Я вам и так что могу сделаю». Но Лена холодно покачала головой, «Так не надо. С вами, кажется, дело иметь неудобно». «Ну, как знаете», — неуверенно ответила Нина и отвернулась. Лена с независимым видом вышла из магазина, за ней последовал Виталий. Уже в машине Лена сказала, «Она его знает, и имя, видимо, не вымышленное болтлив не в меру тот человек. — Ты права, — кивнул Виталий, — она его знает, хотя имя может быть вымышленным. Но его напарник у бензоколонки. Имя вымышлено может быть для всех. Ты слишком усложняешь. Это ты упрощаешь. Не забывай, они придумали хитрейший механизм хищений. Ничего хитрого. Простой расчет на халатность. Расчет простой, но точный. Ты смотри, Без отмычки, без выстрелов, на глазах у всех за час изымают ценнейший груз и исчезают в сиянии голубого дня, не оставляя следа. Ловко? Тут голова работает, будь здоров какая. Однако Дима изрядно наследил. Это исполнитель, если он еще Дима. Они подъехали к театру. Тут задача посложнее, сказал Виталий, имени никакого нет. Но Диму он знает? Будем надеяться, и любят тряпки. Однако в театре нужного администратора обнаружить не удалось. Их всего-то оказалось трое, две женщины и один пожилой мужчина, ни по каким параметрам не сочетавшийся с жуликом Димой и, естественно, никакого Димы не знавший. Восхищенный внешностью Лены, он и в самом деле предложил им посмотреть сегодняшний спектакль, а когда они отказались, он еще раз с недоверием спросил Лену. «Нет, вы в самом деле работаете в уголовном розыске?» «В самом деле?» — улыбнулась Лена. «Невероятно! Переходите к нам!» «Ни за что! Думаете, лучше быть первой в деревне, чем второй в городе?» засмеялся старый администратор, и его крупное загорелое лицо с длинными седыми бакенбардами приняло выражение какого-то хищного веселья. «А я уже сейчас вторая в городе!» — засмеялась Лена. «Но-но! Нас, как-никак, знает вся страна, и за рубежом тоже!» «Не вся страна», — поправила его Лена. «И там, где вас не знают, нас тоже знают!» «Боже мой, с вами невозможно спорить! Остается только любоваться!» Развел руки администратор и вдруг, оживившись, обернулся к Виталию. «А знаете, у нас одно время работал помощником администратора» весьма сомнительный молодой человек почему сомнительный поинтересовался виталий приблатненный такой лихо произнес явно несвойстве ему словечко старый администратор вот он-то наверное знал вашего диму а как его звали виктор виктор алексеевич или александрович что-то вроде словом где же он сейчас а шут его знает и Впрочем, в отделе кадров вам, вероятно, дадут его адрес. Он сравнительно недавно уволился. Что ж, полюбопытствуем. Спасибо вам. И до свидания. Все встали. И вам всего доброго и всяческих успехов в вашем трудном деле, Виталий Павлович. Стал церемонно прощаться старый администратор. Всего доброго, милая Елена Павловна. Он на секунду умолк, потом с интересом спросил. «А вы, случайно, не брат и сестра?» «Только случайно нет», — улыбнулся Виталий. «Но ведь похожи. Ей-богу, похожи. У меня, знаете, глаз наметан». «Вы не первый замечаете», — не без самодовольства ответил Виталий. «Однажды нам это даже пригодилось». «А?» «Это интересно. Слушайте», — загорелся администратор, — «есть идея? Давайте организуем встречу. Молодые актеры и молодые работники уголовного розыска. А?» «Будет что рассказать друг другу?» «Доложим руководству», — засмеялся Виталий. Они дружески распрощались. На обратном пути Лена спросила. «Ну, ты доволен нашим походом?» «Доволен, доволен», — рассеянно ответил Виталий. «О чем ты думаешь?» — улыбнулась Лена. «Понимаешь, у меня из головы не выходит тот человек, ну, с которым Маргарита Евсеевна была в березке. Где-то я его все-таки видел». Пусть она тебе поможет вспомнить. Вот об этом я и думаю. И вообще, к ней есть вопросы. Разговор предстоял серьезный. Дело было даже не в человеке, с которым Маргарита Евсеевна появилась в Березке. Возможно, Виталию показалось, что он его однажды где-то видел. Просто тот вызвал у него какую-то неосознанную неприязнь, смутное ощущение какой-то неясности и враждебности. Нет, у Виталия были к Маргарите Евсеевне вопросы поважнее, которые, как он надеялся, могли что-то прояснить в его поиске. К такой беседе следовало подготовиться, и Виталий навел кое-какие справки о молодой женщине. Надо сказать, это никогда не доставляло ему особого удовольствия. Рыться в чужом белье было довольно неприятно. Однако без этого невозможно иной раз раскрыть преступление. Кроме того, Виталий твердо знал, Что все сведения, которые он получит, все недостатки, слабости, неблаговидные, даже постыдные поступки, которые в жизни любой человек имеет или совершает, если они не относятся к делу, становятся своеобразной профессиональной тайной, которой он ни с кем не имел права делиться, решительно ни с кем, ни на работе, ни тем более дома. Таков был нравственный закон его непростой работы, один из законов, точнее говоря. Встреча с Маргаритой Евсеевной состоялась через два дня. К этому времени Виталий уже многое о ней знал, и это симпатии к ней не вызывало. Но в то же время Виталию почему-то было ее жаль, в чем-то он ей сочувствовал, и не мог подавить в себе эту жалость и это сочувствие.